Юристы в избирательной кампании. Исторический экскурс. Когда-то в начале 1990-х годов мы начинающие консультанты читали дефицитные тогда учебники и пособия по проведению избирательных кампаний, являвшиеся калькой западных брошюр и методичек. Ведь все должно быть по науке. Мы, например, слепо копировали не только любимые на Западе методы агитации, встречи с избирателями от двери к двери, теле-дебаты, но и так называемую структуру штаба. А там, в частности, в качестве обязательной и важнейшей фигурировала юридическая служба. Мы создавали такую службу из первых попавшихся под руку юристов, платили деньги, а потом всю компанию думали. Какую работу й занять этих бездельников? Наконец, мы просто перестали их нанимать, и на все западные брошюры поглядывали с усмешкой. В действительности в нашей стране в тот период юристы были пятым колесом в телеге. Это было время правового, да и любого другого беспредела. Законы либо отсутствовали, либо были дырявыми, как решето, либо настолько не соответствовали реалиям. что их невозможно было не нарушать. Всем известно, каковы раньше были объемы избирательных фондов. На эти деньги не то, что кампанию сделать, а порой и подписи собрать было невозможно. Зато не было ограничений по агитации помимо фонда. Имелась масса возможностей по занижению тиражей и другого использования в кавычках черного нала. Короче. Как говорится, глупость закона компенсировалась необязательностью его исполнения. Комиссии имели мало власти, судам, милиции и прокуратуре тоже было недовыборов. Да и нарушали закон абсолютно все кандидаты. Как подать в суд на соперника, если сам занимаешься тем же? Тому, кто живет в стеклянном доме, не следует бросаться камнями. Дошло до того, что сама подача и с к а в в суд во время выборов стала рассматриваться как своего рода беспредел, то есть игра не по правилам. Не джентльменское поведение, попытка воспользоваться тем ресурсом, на использование которого во время выборов наложено табу. Если подобное делала власть, то в демократические времена это интерпретировалось как в кавычках старая власть, понимая, что не может выиграть честно, пытается снять народного любимца с выборов. Если это была середина 9 0 х когда народ мучился от невыплат зарплат и прочего, то в кавычках наворовавшиеся хапуги боятся, что после поражения их призовут к ответу. Короче, снимать кого-то себе дороже, если это пытался делать кто-то из претендентов на власть. то скорее всего у него в суде ничего не получалось. Действующая власть либо равновеликий претендент всегда могли воздействовать на суд и заблокировать решение. Да и судам это было не нужно, дескать, разбирайтесь сами, на то вам и выборы даны, чтобы вы там своими достоинствами мерялись. Однако в с е р е д и н ы 1990-х годов и чем дальше, тем больше По мере того, как заканчивался передел наследия СССР и по мере того, как складывались о л и г а р х и ч е с к и е к л а н ы заинтересованные в стабильности, начался процесс укрепления вертикали власти, нашедший свое окончательное завершение в политике Путина. Власть любого уровня начала стремиться к преемственности и предсказуемости на выборах. И все активнее начала использовать такой инструмент контроля, как предвыборное законодательство. За его нарушение стали карать все чаще. Причем сказанное не означает, что этот ресурс применялся и применяется исключительно властью и исключительно против любого вида оппозиции. Многие оппозиционеры и просто претенденты, сводя счеты друг с другом, стали использовать законодательный ресурс. Как бы кляузничая и жалуясь власти, в этот период появилась потребность в юристах-защитниках. Сначала они привлекались на судебные процессы, которые возникали почти в каждой компании. Потом их стали брать на постоянную основу для того, чтобы они следили за агитационными материалами. и действиями кандидатов, не допуская явных нарушений или обходов закона такого рода, который является издевательством над судом, а значит суд даже при формальной правоте кандидата станет действовать против него. Поначалу эти функции выполняли первые попавшиеся юристы, или корпоративные юристы из бизнеса кандидата, или штатные юристы администрации. Короче, люди плохо знающие избирательное законодательство и работающие по принципу как бы чего не вышло. Ведь им же потом отвечать, а кому это надо? Не учили в спорном вопросе запретить ту или иную газету, листовку, акцию, чтобы не было беды, так сказать в кавычках подстраховаться? Чем свирепее становились законодательные нормы, тем свирепее работали эти юристы-перестраховщики. В конце 90-х стало доходить до того, что влияние юристов или административного ресурса, связанного с избирательным законодательством, на ход кампании стало чуть ли не определяющим. Известны десятки выборов, где кандидаты, потратив миллионы долларов, снимались с выборов в последний день. Равно известны случаи, когда кандидаты, имевшие возможность потратить миллионы, и выиграть. проигрывали, потому что сами себя ограничивали в ресурсах и действиях. Это стало дискредитировать саму же власть, что отразилось на снижении явки и пошатнуло доверие к институту выборов и демократии. За 10 лет мы прошли от ситуации в кавычках можно все до ситуации ничего нельзя. Но с в е д е н и е избирательной кампании к войне в зале суда. или на заседании избиркома все же не произошло. За это время выросла новая генерация юристов, специалистов в области избирательного права, которые с начала нового века стали использовать новую тактику. От защиты они перешли к нападению. Они заставили захлебываться в жалобах не только штабы соперника, но и избиркомы и суды, как в свое время компромат на выборах был обесценен. не юридическими санкциями, а в кавычках превышением спроса над предложением. Таки ценность в кавычках законодательных рогаток уменьшилась благодаря тому, что они были повернуты против тех, кто их сочинял. Законодательная вода стала такой мутной, что в ней опять стало возможно ловить рыбу соответствующим ловцам. Сложные законы стали опять упрощать. для удобства работы самих же комиссий и судов. Этот процесс еще не закончен, но понятно, что в ближайшее время мы придем к разумному балансу. А итогом все же стал тот бесспорный факт, что юристы заняли п р о ч н о е м е с т о в избирательном процессе. Горячая десятка юристов. Записанное выше время выкристализовались л несколько видов и подвидов юристов, которые заняты в избирательном процессе. Мы будем описывать их не с точки зрения профессиональных и личных качеств, а разведем по функционалу, по роли в предвыборной кампании. Сразу оговоримся: некоторые виды юристов, описанные ниже, могут совмещаться в одном человеке. То есть он может работать в разных амплуа, но лучше этого не делать в одной и той же компании. Что касается юридических фирм, специализирующихся на выборах, то они предоставляют весь комплекс услуг и у них есть все виды юристов. Первый вид – технические юристы. Их функции правильное оформление и проверка подписных листов, работа со счетом кандидата, сбор средств и оформление отчёта перед избиркомами, заключение и оформление договоров со СМИ и другими субъектами выборного процесса, проверка правильности выходных данных на агитационной продукции и даже контроль за её содержанием, недопущение клеветы и прочего. достоинство такого юриста точность, аккуратность, скрупулезность в деле и в отношении сроков. Но ни в коем случае нельзя давать такому юристу слишком много власти. По определению это человек не творческий. Он зарубит все идеи и все акции. В его интересах, если доводить их до абсурда, сделать так, чтобы компания вообще не шла. ведь чем меньше кандидат делает, тем меньше ему работы. Грубая ошибка, которую многие кандидаты из экономии допускают, состоит в том, что технический юрист используется одновременно и для выступлений в суде, и для атак на оппонентов. Да ведь это же против его интересов. Кому охота лишний раз работать? Конечно, лучше не заметить н е з н а ч и т е л ь н ы й огрех соперника, тем более, что хорошему юристу понятно, что соперник отобьется. Так зачем проигрывать процесс? Зачем визировать спорную листовку, если на тебя потом напишут кляузу и тебе придется выступать адвокатом? Не проще ли зарубить ее на корню? Поэтому ни в коем случае не надо обременять этих юристов процессами и другим функционалом. это забота других категорий юристов. Следующий вид: юристы-лоббисты. Это не специфика выборов, это есть и в гражданской, и в уголовной практике. Как шутят сами юристы, одни из них обеспечивают все, что можно в суде, а другие все, что в кавычках помимо суда. У старых маститых влиятельных юристов огромные связи. Они ведут переговоры с прокурорами, судьями. членами избиркомов, силовиками, они добиваются нужных решений через взятки или бартерный обмен услугами. Впрочем, молодые юристы тоже за последние годы наработали большое количество связей. Опасность работы с этой категорией: постоянное вымогательство, шантаж и неподконтрольный расход средств. Простой пример. На вас подали в суд. Появляется лоббист и говорит, что в кавычках попробует решить вашу проблему за очень большую сумму денег. Вы боитесь, что если откажете, тогда точно проиграете и даете требуемую сумму. Потом процесс выигрывается. Откуда вы знаете, что это произошло благодаря его с п о с о б н о с т я м Если процесс будет вами проигран, он в лучшем случае вернет деньги и скажет. что не получилось, было сильное давление с другой стороны, так что тут, конечно, прежде чем давать деньги, надо требовать гарантий и прибегать к помощи лоббиста только в действительно серьезных случаях, когда речь идет о судьбе компании, и такой юрист оказывается последней соломинкой. Следующий тип: к л я у з н и к и скандалисты. этот вид, в кавычках нападающих юристов, несмотря на неблагозвучное название, очень полезный для выпаров. Их дело высасывать из пальца жалобы на всевозможные нарушения законодательства у соперников. Цели несколько: заставить противников отвечать на жалобы вместо того, чтобы писать их на вас. Ведь лучшая защита нападения. Вторая цель – вселить в соперника неуверенность в собственных. действия, заставить его бояться, перестраховываться. Какой бы крепкий не был соперник, возможно негативный исход суда или з а с е д а н и е избиркома нервирует всякого. Третья цель: создать у комиссии и у избирателей ощущение, будто соперник, или дружественные структуры или СМИ, которые тоже под прицелом к л я у з н и к о в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 У них всегда есть трибуна для выступлений перед СМИ. В их функцию также входит оспаривание результатов выборов, если их исход не удовлетворил кандидата. Порой отмена результатов на нескольких участках может изменить общий расклад. Именно этот вид юристов получил распространение в последнее время, и их вклад в победу не оценим. Про нападающих юристов есть анекдот. которым они могут справедливо гордиться. В юридическую контору устраивается молодой юрист. На собеседовании ему предлагают следующий тест: потерпел крушение корабль и люди попали на необитаемый остров. От большой земли остров отделяет узкий пролив, к и ш а щ и й акулами. На острове нет еды, солнце палящее, так что люди умрут через несколько дней. Один человек решает все-таки потерпеть, но заимеющееся время с к о л о т и т ь надежную лодку, чтобы не угодить при переправе впасть акулам. Но рискует умереть от голода, жажды и солнца, пока все готовит. Второй решается на наспех с к о л о ч е н н ы м плоту все же переплыть пролив, о т б и в а я с ь от акул палкой и рискуя тем, что плот развалится и его съедят. С кем из представителей истории вы себя ассоциируете? Юноша, зная, что в фирме ценятся амбиции, гордо отвечает: «Я рискну поплыть на плоту и буду отбиваться, насколько хватит сил». Я ассоциирую себя со вторым человеком. Ему отвечают: «Вы нам не подходите. Нам нужны люди, которые ассоциируют себя с а к у л а м и следующий тип чёрные юристы их деятельность связана с нарушением или обходом законодательства это поиск выдвижение и сопровождение кандидатов-двойников или подставных кандидатов регистрация подставных фондов СМИ общественных организаций и прочего но это самое безобидное тут же всевозможные шантажи коррупция тайные переговоры акции связанные с поиском и обнародованием компромата, сопровождение и организация специальных акций, сопровождающихся с большим общественным резонансом, организация провокаций и прочее. Такие специалисты должны быть очень квалифицированные, и, конечно, они работают не в штабе, а на дистанции. Следующий тип: ораторы-представители. Это юристы, з а т о ч е н н ы е под красивые выступления перед публикой, в СМИ и в судах. Они элегантны, обладают импозантной внешностью, н е д ю ж и н ы м даром красноречия, своего рода юридической харизмой. Они блестяще знают законы, находчивы в трудной ситуации, умеют обаять аудиторию, членов суда, избиркома, журналистов. Они д о х о д ч и в о излагают аргументы, так. что даже способны изменить решение, которое казалось бы неизбежно и принято судом или избиркомом заранее, например под административным давлением. Еще недавно все были убеждены, что правда на их стороне, и вот после выступления такого оратора оказывается, чтобы принять противоположное решение, нужно идти на сделку с совестью, а это дискомфорт. Таких юристов надо делать своими представителями в суде или избиркоме. Это принесет дополнительные штрихи имиджу кандидата. И, конечно же, их необходимо освободить от разного рода технической работы, так как к творческим выступлениям и остроумным экспромтом надо готовиться. На эту звезду Паше целая команда, но она того стоит. Важно только не перегнуть палку. Ведь можно увлечься самолюбованием и своей иронией, вызвать у ч л е н о в суда или комиссии комплекс н е п о л н о ц е н н о с т и а тогда результат может быть обратный. Возить мордой об стол и издеваться надо над оппонентом, а к суду относиться уважительно и дружелюбно. Дескать, видите, какой перед вами у р о д Он даже не может. дать вам к о з ы р е й для того, чтобы принять решение в его пользу. И даже если и было такое желание, то его нельзя исполнить, не подставившись. Следующий тип юристы-пирщики. а Так условно можно назвать тех, кто в отличие от юристов-защитников з а н и м а ю т с я не блокированием и саботажем того, что предлагают пирщики. а а вместе с пиарщиками, а иногда и вместо них, придумывают информационные поводы на юридической почве. Легче всего юристу сказать, что нечто делать нельзя, так как возникнут проблемы с законом. Но если ты классный юрист, придумай, как на основании закона сделать так, чтобы было можно. Или предложи лучший альтернативный ход. Закон надо читать творчески и обращать внимание не только на то, что он запрещает, но и на то, какие возможности он открывает. Это могут быть новые виды агитации, референдумы, сборы подписей, собрания, а к ц и й деятельность общественных организаций и прочее. Следующий тип: защитники процессуальщики, названы так потому, что являются специалистами в уголовном и гражданском процессуальных кодексах и незаменимы в кризисных ситуациях. которые, к сожалению, все чаще возникают в компаниях. Административное и уголовное задержание или нападение, аресты, выемки документов, обыски, допросы и тому подобные неприятные вещи, связанные с применением одной из сторон административного ресурса или противоправных действий, они должны быть. всегда на связи и мгновенно вникать в кризисную ситуацию, чтобы давать консультации сотрудникам штаба, попавшим в неприятное положение. Неплохо, если они имеют авторитет и прикрытие мощной организации, как минимум коллеги адвокатов и связи в силовых структурах, а зачастую очень многое зависит от их оперативности, так как безграмотного человека могут запутать, обмануть, запугать, заставить действовать и говорить против себя штаба и кандидата. Следующий тип юрисконсульты, специалисты по работе с населением. Они сидят в общественных приемных, на горячих линиях, готовят материалы для соответствующих рубрик в газету, отвечают на письма. Обращения и жалобы избирателей, готовят справки кандидату перед встречами с людьми, теледебатами и прочим. Они специалисты по гражданскому праву, пенсионному, трудовому, потребительскому и семейному законодательству. Они должны быть ч у т к и д у ш е в н ы обладать развитыми коммуникативными качествами и, конечно, быть компетентными. На них падает огромный объем работ, и ни в коем случае не стоит загружать их работой юристов других видов, равно как не стоит и тех юристов загружать работой юрисконсульта. Это слишком отвлекает от своих обязанностей. Работы именно такого рода в компании очень много. Хорошо раскрученный кандидат, а тем более действующий политик. всегда имеет дело с большим количеством ходаков, которых нельзя отталкивать, а лучше превратить в союзников, обеспечив им внимание. Где-то разъяснить права, кому-то помочь написать иск, кого-то просто выслушать. Следующий тип законотворцы. Казалось бы, те, кто пишет и принимает законы, по которым идут выборы, сами в выборах и участвуют. Но это, смотря, что понимать под выборами. Ведь зачастую предвыборная кампания начинается на следующий день после той, что закончилась. Надо учесть все ошибки, огрехи, неприятные моменты, связанные с законодательными лазейками и исключить их в следующий раз. А изменение и принятие закона – процесс долгий. Тут подключаются разные лоббистские группы, которые хотят, чтобы были учтены и их интересы. Известно, что выигрывает чаще всего не тот, кто хорошо играет, а тот, кто диктует правила игры. И вот тут-то в борьбе за правила разворачиваются самые жесткие битвы. Одни изобретают свои юридические формулировки и закладывают нужные л а з е й к и другие, напротив, предлагают свои нормы и поправки. Конфликты зачастую происходят и не на почве только что пережитого опыта. Бывает, заказчик и з м е н е н и й закона исходит из проекта будущей к о м п а н и и из того рисунка выборов, который ему видится через несколько лет, из проекта изменения всей политической системы. Другие участники политического процесса предвидят эти последствия, прикидывают. Чем это для них обернется? И воюют за свой проект. Хороший законотворец так умеет в кавычках спрятать уши, что никто и не обратит внимания на революционные изменения. В то же время он закладывает н а р о ч н о спорное, отвлекающее положения, вокруг которых ломают копья политики и которые по сути менее важны, как бы не решилось дело. Такого рода люди нужны и действующей власти, и депутатам в качестве помощников. В о время выборов они могут оказать хорошую услугу, разъяснив цели некоторых положений закона. Часто законы пишут маститые юристы, и они могут выступать в к о м п а н и я х в качестве экспертов, давать свои заключения в суды и избиркомы. Несмотря на м а т е р о с т ь Эти крефии правоведы люди зачастую весьма наивные. Они верят в то, что могут дать и с ч е р п ы в а ю щ е е р а з ъ я с н е н и е точно определять правовые понятия, примерять противоречия, действовать в соответствии с в кавычках духом или в кавычках буквой. На самом деле, конечно, все эти определения и буквы запутанные и двусмысленные, тем больше, чем они кажутся яснее. Основа основ всего предвыборного законодательства понятие агитации. Это оказывается в кавычках нечто способное пробудить человека голосовать за или против чего-то. Дома да о л и что способно? Просто звезды не так встали. Это тоже агитация. А просто фамилия без упоминания, а фотография в паспорте кандидата. А разные события в мире, которые меняют расклад так, что некие темы становятся более важными, и значит, важным становится тот или иной кандидат, хотя он не имеет отношения к этим событиям. Что, это тоже агитация? Короче, на самом деле нет, и если честно, не может быть четкого критерия того, что считать агитацией. Такой критерий может быть только искусственным. и легко обходимым, так, например, критерий, отделяющий порно от эротики, наличие в кадре фалоса. Но всем понятно, что не показывая фалоса, можно снять супер жесткое порно. Аналогично можно считать агитацией только то, что содержит призыв голосовать. Но тогда люди будут обходиться без прямых призывов и ничто не будет агитацией. В отличие от сегодняшней ситуации, когда под определение агитации можно подвести все на свете. Другое смешное понятие – срок агитации. Компания якобы ведется перед днем выборов, а до того ее как бы вести нельзя. Но ведь любая деятельность человека, особенно на политическом посту, будет нарушением этого положения. В реальности же оказывается, что именно за преждевременную т о агитацию наказать невозможно, так как человек не кандидат, и к нему нельзя применить никакие санкции. В кавычках сроки кампании – совершенно б е с т о л к о в о е и искусственное понятие, ведь на нем основано ползакона. Неясность идет от неясности понятия агитации. Также неясность пронизывает и все другие понятия, а если ясности нет в фундаменте, то ее нет и во всем законе. Значит, он что д ы ш л о куда повернешь, туда и вышло, то есть замаскированный произвол. То, что право вообще есть воля сильного, создающая видимость справедливости, мнение не новое и на самом деле весьма абстрактное. Слово в кавычках видимость. не унижает право, а скорее возвышает его. Приведем аналогию: с точки зрения физиологии и и з н а с и л о в а н и я и половой акт в влюбленных один и тот же процесс. Их различие лишь видимость. Но это лишь на самом деле отделяет одно от другого на космическое расстояние. Да, физиология права такова, что всегда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает, и как правило выигрывает сильный. Но если сильный и так может взять свое, зачем ему еще право и всякая видимость? Грубое изнасилование, неприкрытая демонстрация воли, хоть со стороны власти, хоть со стороны отдельного судьи, считается несоответствующей сущности права. Право таким образом имеет закон внутри себя, и юристы ему стараются следовать. Они благоволят тому, кто умеет красиво работать, красиво ткать паутину определений, тезисов и доказательств. Они порой идут н а р о ч н о против силы только потому, что та не постаралась и не отдала праву должное. И тут мы плавно переходим к последней категории юристов. задействованных в избирательном процессе. Следующий тип: члены избиркомов и судьи. Это как бы они должны следить за сущностью права и хранить его от грубых изнасилований. Но если к законотворцам, преподавателям, профессорам права и отдельным хорошим судьям эта миссия применима, то в лице членов избиркомов Мы имеем дело с подонками правовой системы. Они не придерживаются эстетической точки зрения на право и не видят в нем орудия справедливости. Они не понимают красоты юридической схоластики. Их взгляд сугубо физиологичен, поэтому они проституируют право. Есть же невоспитанные субъекты, которые в любви видят только секс, а в сексе только насилие. И для них все эти различия только мишура и красивые слова. С советских времен повелось, что избиркомы скорее общественная структура, их функция была сугубо техническая, о каких-либо властных полномочиях и речи быть не могло. Многие члены избиркомов просто забыли, что когда-то были просто профсоюзными активистами, учителями, пенсионерами или выскочками. занимающимися на производстве чем угодно, только не своими обязанностями. Вот таких-то и о т р е ж а л и в избирком. Большая часть из них не имела и не имеет юридического образования, но внезапно оказалось, что их услуги нужны власти. к о г о т о ведь надо снять, к о г о т о п о т о л к н у т ь где-то подтасовать результаты. И услуги эти оплачивались. Работа стала престижной, а в кавычках работники загортились. У них сразу случилась и звездная болезнь, и комплекс вахтера. Если власть имею, то будь ты хоть министр, я над тобою покурарусь. На штабных юристов эта публика смотрит с нескрываемой ненавистью. Вы искались тут шибко умные, учить нас задумали. Вот мы вас мордо й о б с т о т а повозим, понимая, что квалификации они не имеют, а такое теплое место, как в избиркоме, им вряд ли когда еще светит. Они отчаянно прослуживают власти, или в редком случае тому, в ком видят абсолютно реального претендента. Впрочем, и тут есть лазейка. Можно предлагать суммы. обеспечивающие на всю оставшуюся жизнь. Суди ь гораздо более независимы от власти, гораздо более развиты в культурном, психологическом и юридическом плане, и потому с ними можно работать в схоластической парадигме. Неграмотных членов избиркомов же любой юридизм раздражает, если член комиссии с совещательным голосом. Введен в комиссию для того, чтобы защищать кандидата, на которого работает и комиссия, то они его еще слушают и тихонечко повышают квалификацию. Он по сути делает их работу. Если же это вражеский юрист, то любая попытка демонстрировать перед ними искусство казуистики кончится плачевно. Лучший путь здесь подкупать, приносить дары, л е б е з и т ь признавать свои ошибки. выказывать почтение, поменьше раздражать и прочее. Короче, вести себя как белый человек, попавший в плен к диким туземным вождям. Пока это так. Когда это изменится, неизвестно. Может случиться, что к тому времени некие силы, уставшие от юридического беспредела, отменят всякие выборы и лишат беспредельщиков работы. в п р о ч е м такая д а л е к а я перспектива их не пугает. Они живут одним днем и боятся непосредственной власти. Но какие всякие люди! Они поддаются манипуляции и всевозможному непрямому воздействию. Для них, как для специальной целевой группы, надо организовывать информационные потоки и запускать специфическую, рассчитанную на них информацию. Подводя итоги, можно сказать. Юридический пласт в компании сегодня огромен, и вряд ли он сильно уменьшится со временем, так как юристы без боя завоеванных позиций не отдадут. Да и не надо воевать. Юристы более устойчивый и эффективный симбиоз с пиарщиками, чем психологи и миджмейкеры, которые еще несколько лет назад в компании господствовали, а сегодня их роль сходит на нет.